Пока властный рогоносец в красном плаще устраивался напротив нашего скромняги Денисыча, откупоривающего первую амфору, противники встали друг против друга. Первый поединок также начался после первой чаши. Голландский дьявол махнул пол-литровую емкость, крепленного греческого одним махом, и, причмокнув языком, демонстративно надел пустую медную чашу на голову нашего Дини. «Не ушели мы так и путем пить наперстками? Кто-нибудь, потайте нам нормальные фетра!» «Из ведер пьют сивые мерины, а я не варвар. Давай на спор, из горла!» «По-фампирски? Та-та, я, я тоже так умею!» Специалист по древним языкам уважительно кивнул и достал две амфоры по полтора литра каждое. Все вокруг замерли, не решаясь криками, поддержки, свистом или проклятиями сбить дуэлянтов, приложившихся к горлышкам. На этот раз Денисыч обошел противника, выглотав все первым и, правильно поняв местные традиции, изо всех сил хряпнул пустой амфорой о башку фрейщутся. Осколки брызнули во все стороны, сам дьявол едва не поперхнулся вином, а его свита разразилась воплями, топотом и бурными аплодисментами. Протлашаем, чуть заплетающимся языком проблеял рогатый, тем не менее протягивая руку за следующей амфорой. Я умею пить не пьянее и по я-тяпов. Ха-ха. Ты не знаешь, с кем связался? Сатир, озабоченный, с мрачной улыбкой ответил наш герой, запрокидывая голову. Пенящаяся струя красного вина лилась ему прямо в широко раскрытый рот, и он каким-то непонятным чудом даже не тратил времени на глотки. Местные не слабо прибалдели, такого еще никто не видел. Более всего, это походило на цирковой аттракцион или переливание жидкости из одного сосуда в другой. Дьявол опять замешкался и во второй раз получил пустой глиняной амфорой межрогов. — А знаете, это слегка польно, — неизвестно чему удивился он. — Переходим на чаши. — Скажи сразу, что сдаешься. — Ничего подобного. Я, как это, перу паусу. «Мы с Фами пьем финишку и смотрим, как терутся остальные, ну, которые все. Интересно же!» «Кстати, да», — согласился Диня, наполняя чаши. «Кто у нас там сражается следующим?» Перед припершейся в запасники местной нечистью встал могучий Земнов. Благородное лицо Германа было совершенно спокойным, он прекрасно понимал, кто против него выступает, и знал, что со всем этим делать. Почему-то только сейчас я вдруг понял, что у этого человека за плечами такой боевой опыт, о котором не мечтает даже ветеран трех войн. Но сейчас перед ним стояли двое опасных противников, каждый из которых поигрывал такими длинными и острыми когтями, что казалось на пальцах каждого по пять ножей. Итого двадцать. Это слишком серьезное преимущество, и, судя по гнусным ухмылочкам, они отдавали себе отчет в том, что победить их в открытой схватке практически невозможно. «Пощекотайте Ефо, быстренько! Я хочу...» Хочу сделать себе коктейль из Фина с кровью. А что, хочу и все». Денев вновь разлил вино по чашам. Ему было без разницы, кого и как спаивать, а в том, что именно он выйдет победителем, сомнений не было даже у самого мелкого бесенка. Меж тем великан спокойно засучил рукава, повернул голову вправо-влево, похрустев шейными позвонками, и подмигнул мне, давая понять, что к бою готов. Который вдруг оказался очень коротким, минута не более. С оглушающим визгом первый Асхаерт бросился в атаку, вздымая когти над головой. Герман же, с нереальной для такого крупного мужчины скоростью, подхватил деревянную крышку от ящика с золотом и выставил ее впереди себя. Страшные когти прошили дерево едва ли не насквозь, но... Именно в этот момент ударил второй злодей, а наш здоровяк просто развернул к нему первого, беззастенчиво прикрываясь задницей одного монстра от когтей второго. Результат... Я думал, что оглохну от вопля злого духа, получившего в филейную часть все когти-ножи своего торопливого приятеля. Земнов дальше в забеге не участвовал, потому что оба Осхаерта теперь мстительно гвоздили друг дружку. Один так и не смог вытащить когти из задницы друга, а второй, изгибаясь, бил его крышкой от ящика по дурной башке. «Красиво!» — завистливо икнул Фрейшуц. — Эпический пой. С этого надо выпить. Шелофек, Талифай. Всем все было ясно. Но местный народец начал вроде как ворчать, что до щекотки дело так и не дошло. Тогда Герман честно пощекотал второго, отчего тот заржал в голос и засучил когтями, которые находились «сами знаете». В ответ, взвыв от боли и обиды, первый так шибанул доской своего товарища, что на пол они оба рухнули практически без дыхания. После этого победа нашего силача никем уже не оспаривалась. «Ну и все. Подумаешь?» Дьявол в красном плаще снял с головы пустую чашу из-под вина и продолжил. «Кто там у нас следующий? Хочу рефанша». Светлана Гребнева, закончив свои дела, передала мне сумочку, а сама спокойно встала перед той ведьмой, что должна была устыдить ее своей красотой. Как уже указывалось выше, тетка была страшнее ядерной войны. Брр. «Ха!» — начала она, презрительно наморщив нос, более похожий на кривой прыщавый баклажан. «Думаешь, ты самая красивая?» «Глупая девчонка, красота — штука изменчивая! Что стоит твоя талия, если у меня будет стройнее? Что стоят твои волосы, если у меня будут длиннее и гуще? Что стоит твоя грудь, если моя будет больше и выше? а? Смотри же и готовься к позорному поражению!» В тот же миг ведьма выпила чего-то из зеленого пузырька сыпанула в пасть горсть сухих листьев, топнула ногой, три раза повернулась вокруг своей оси и вдруг так резко преобразилась, что... «Как это развидеть?» — постонал я, закрывая глаза руками. «Поздно». В общем, старуха решила, что для победы ей надо абсолютно во всем стать больше нашей специалистки по росписи на греческих вазах. И да... Она это сделала именно так, как предупреждала. Но больше не значит лучше. Красота в гармонии, а тут, мама, не горюй. Талия вдвое меньше, то есть как у осы. Грудь всплыла под потолок восьмым размером. Попа переплюнула любую бразильскую в ширине и крутизне. Глаза стали огромными, как у гигантских мух. Губищи раздулись в два помидора, носик уменьшился до размера пуговицы на ширинке, волосы стогом сена обрушились почти до пола, а ступни ног стали такими маленькими, что бедолага едва могла стоять. Красота — страшная сила. Девчонка уже сдохла от зависти. Светлана даже не ответила, она лишь кротко вздохнула и послала сопернице воздушный поцелуй. — Ах так! — «А я... я... вот!» Высокая грудь ведьмы выросла еще на два размера, после чего эту дуру перевесила, она качнулась и, проклиная все на свете, рухнула личиком в пол. Две здоровенные сисяндры спружинили, и тетку откинула назад на крутейшую задницу, которая, как оказалось, тоже умеет пружинить не хуже баскетбольных мячей. Ну, если вы поняли, то ведьму кидала на пол, задом, передом, как резиновую зину. Остановиться и встать самостоятельно несчастная уже не смогла. Пришлось помогать всем. Других соискательниц на конкурс красоты как-то не нашлось. Изрядно накидавшийся дьявол махнул на нее рукой, сделал пару глотков и объявил следующий раунд, типа меня. «Упейте хоть этого болтуна!» Он сам всё испортил. Зачем он вообще к нам припёрся? Мешает пить. Что ж, стём. Убить его. Я сказал. Три набычились, вздыбили шерсть, поиграли мускулами, принимая эффектные позы, и неспешно вышли вперед. Бросив пару взглядов по сторонам, я понял, что помогать мне никто особенно не собирается, то есть абсолютно. С упорством, достойным лучшего применения, Денисыч продолжал накачивать переменчивого дьявола в красном плаще. Земнов одобрительно помахал рукой, всем видом показывая, как он в меня верит. И лишь Светлана, шагнув навстречу, обняла меня за шею, нежно поцеловала в щеку. «Не волнуйтесь, это же всего лишь блохастые псы. Возьмите палку и покажите им, кто хозяин в доме». Обернувшись к волкадлакам, она громко свистнула и повторила. «Эй, вы! Александр назвал вас блохастыми псами! Слышали?» После чего она забрала у меня свою сумочку и преспокойно уселась на ящик из-под скифского золота, круче Шарон Стоун, закинув ногу на ногу. Не могу сказать, что это так уж обнадеживало или хотя бы чуточку вдохновляло, но все равно чисто визуально приятное глазозрелище ар -ря -ря — на всякий случай выкрикнул я, но тем не менее мне пришлось отступать. Волкодлаки грозно зарычали, я же оглядывался по сторонам в поисках хоть какого-то маломальски подходящего оружия. Увы, все, что находилось именно в этих запасниках, представляло собой перевязанные коробки, забитые деревянные ящики, укрытые брезентом скульптуры и длинные ряды картин. Противник приближался. Один раз мне почти повезло встретить чугунную копию Давида с мечом работы итальянца Бен-Бенутто Челлини, но меч оторвать не удалось, да и он все равно был тупой. Прекрасно осознавая мозгом, что все это лишь наркотические галлюцинации, что никаких монстров в подвалах музея быть не может, что меня никто даже не укусит, а уж тем более не разорвет, я, тем не менее, не мог полностью отрешиться от жути всего происходящего. Меня загоняли в дальний угол трое против одного, и будь они люди, я бы дрался. Но этот воплощенный ночной кошмар буквально холодил кровь, на корню давя инстинкт самосохранения. Я чувствовал себя забитым, запуганным ребенком, которому неумолимо приближается самый большой страх его жизни. Мне требовалось что-то реальное, настоящее, способное вернуть... «Стоп!» Сам себе скомандовал я, опускаясь на одно колено. Холщовая ткань, закрывающая ряды картин, как-то приподнялась на углу, открывая русские буквы нд Не может быть. Герман и Светлана, до сих пор спокойно взиравшие на мое отступление, заинтересованно повернули головы. «Ребята, это же Архип Иванович Куинджи, русский художник греческого происхождения, преподавал в Академии, ученик Чистякова, приятель Репина, уникальный живописец с начала двадцатого века. Светящиеся холсты неужели не помните?» «Нет, не припоминаем», — ответил за всех дьявол в красном плаще, едва ворочая языком. «А почему это фашно?» Это не важно! Ешь ефо, уше. Лунная ночь над Днепром. Я потянул вверх край ткани. Куин же написал несколько версий этой картины. Она была жутко популярна, и ему заказывали копии. Я знаю одну в Третьяковке, одну в галерее Догадина в Астрахане, одну в Русском музее Питера, и еще одну в Киеве, но чтоб еще и в Амстердаме. «Это же находка века!» Волкодлаки между тем решили, что счастливый человек всегда вкуснее, и, оскалив клыки, бросились ко мне одновременно. Пока я, как последний дурак, снимал тряпки, разворачивая картину. Вполне возможно, что вот тут бы вся эта история закончилась, но шерстяные монстры увидели нарисованную луну, и все трое дружно сели на хвосты, задрали морды вверх, к потолку взлетел тоскливый волчий вой. «Может, потише? Итак, так раскалывается!» Ну, как оказалось, очень даже можно. В том смысле, что при виде луны, столь реалистично нарисованной великим русским художником, волкодлаки вдруг стали мутировать обратно. С них клочьями сыпалась шерсть, с хрустом укорачивались кости, втягивались хвосты, исчезали клыки и когти, а буквально через минуту передо мной на бетонном полу корчилось трое тощих студента-очкарика самой субтильной внешности. «Бу!» — зачем-то сказал я, и вся троица голышом бросилась под защиту фрейшица. Вот что делает великая мощь русского изобразительного искусства. Денисыч, по-прежнему сидящий напротив пошатывающегося рогоносца, победно отсалютовал мне уполовиненной амфорой, после чего вновь расхринячил ее о голову субутельника в красном плаще. Тот безропотно рухнул под стол копытами вверх. Получается, что и в этот раз мы справились. Человек действительно может управлять своими страхами, фантазиями и глюками. Все наши бросились ко мне с распростертыми объятиями. Гребнева добежала первой. Здоровяк Земнов подхватил нас двоих, закружил в воздухе. Вся банда фрейшится жалась в углу. Они, конечно, скалили зубы, строили жуткие рожи и показывали средний коготь. Но нападать не решались. «Сваливаем отсюда!» братцы! из последних сил попросил знаток всех языков. «Честное слово! Я больше не в силах... не в силах пить!» «Надо забрать золото!» — вспомнил я. «Оно уже тут», — золотоволосая блондинка покачала дамской сумочкой на плече. «И не волнуйтесь, когда они хватятся, то найдут в ящиках самые высококачественные копии. А уж если обман раскроют, то никак не в интересах Амстердамского музея признавать правду». «Нам действительно пора», — вмешался Герман. «Мила Эдуардовна долго ждать не будет». Денисыч понятливо кивнул, подошел к деревянному ящику, где лежало скифское золото, споткнулся на ровном месте и рухнул в него с головой. Мы вместе с Гребневой бросились ему на выручку, но кто-то одним жестом бульдозера подтолкнул нас в спину, и мы оба, чуть ли не в обнимку, полетели вниз, сквозь опилки, пенопласт, фальшивые золотые украшения, в бездонную тьму. «Почему сразу я?» «А кто?» «Да кто угодно. Случайность, рок, судьба, предназначение, совпадение, боги. У тебя на все есть отговорки. «Потому что я не виноват». «Но ты обещал. Ты нанял местных авторитетов. Ты договорился с людишками. Ты заплатил деньги и отправил им мои голые фото. Вообще-то наши». «Не перебивай. Лучше объясни, почему они до сих пор живы?» «Кто? Авторитеты?» «Не беси меня». «Ну, возможно, мы недооценили силу». «Чего? Этой жалкой истории искусств Александра Грина». Перелет не был долгим. Фактически он длился меньше минуты, потому что прежде чем я решился матом проорать, что тут вообще происходит, мы все рухнули на свежую зеленую траву у фонтана в музейном саду. Та же ночь, свет луны и звезд, шум листьев над головой. Диня уже сидел за столом, не спеша доставая из неизменно холщовой сумки очередную глиняную бутыль. Наша так называемая «Афродита», по-турецки скрестив ноги, без малейшей суеты поправляла растрепавшуюся прическу. И лишь специалист по скульптуре и древним металлам деликатно спросил, могу ли я слезть с его головы. «Ой, да, разумеется, извини, даже не заметил как». «Ерунда, мой благородный друг. Главное, что мы вернулись с победой». Просто улыбнулся он. «Честное слово, человека подобного бесстрашия и одновременно абсолютной, безоговорочной любви к друзьям я еще не встречал никогда в жизни. Великан Земнов не думал о себе, презирал собственные раны и хоть порой зацикливался на своих проблемах, но, казалось, мог, не задумываясь, положить руку на плаху за проступок любого из нас». На тот момент я даже предполагать не мог, насколько был близок к истине. Мы высыпали возвращенное золото скифов прямо на каменный стол у фонтана, и при свете звезд оно играло мягкими лимонными переливами. Я сощурился. Мне никак не верилось, что у нас все получилось. Но пентакли, браслеты, серьги и... Характерная зооморфная тематика ювелирных украшений – олени, запрокидывающие рога, кобылицы с жеребятами, быки и овцы, орлы, распахнувшие крылья, вздыбленные кони под бородатыми всадниками, даже грифоны и драконы. Спутать это ни с чем другим было просто невозможно. Видимо, меня начал отпускать наркотический амстердамский воздух. Свежим севастопольским ветром дышалось значительно легче. Я обернулся к остальным. «Если мы действительно, невзирая на весь зашквар, смогли вернуть Крыму его достояние, то как конкретно оно произошло, уже неважно. Перфас эт всеми дозволенными и запретными средствами — латынь. И сейчас я считаю это правильным. Заодно будет повод отправить близняшкам новые рисунки». «А можно мне кое-что примерить?» — вдруг спросила Гребнева. «Во!» — Диня, ни у кого не спрашивая разрешения, напялил поверх черной футболки большой золотой пентакль. «Зацени, бро! Я скифский вождь! Будакен — золотые удила. У дела с буквы «М»» — осадила его наша Афродита. «Снимай сейчас же! Это женское украшение!» «Вообще-то нет!» Пентакли могли носить как вожди, так же, как их жены и матери. Все зависело от благосостояния. «Александр, я думала, хоть вы на моей стороне?» А вот это уже чисто женские вещицы. В ответ я протянул ей тяжелые, сложно кованные серьги с крупными, но необработанными драгоценными камнями. У причерноморских скифов были рабы, владеющие искусством обработки благородного металла. Есть легенда о том, что самые достойные могли даже жениться на местных девушках. Таких мужчин не брали в походы, ибо в селениях они приносили больше пользы, чем на войне. А скифы умели не только воевать, но и слыли честными торговцами. Герман склонился над столом, подумал и выбрал небольшую золотую вещицу, где был стилизованно изображен тигр или барс, терзающий лошадь. Его взор затуманился. Я видел нечто похожее на груди моей знакомой женщины. Мы прожили с ней несколько лет. Это было очень давно. Это та царственная фифа, с которой вы вечно цапались, как кошка с собакой. У нее еще была какая-то лошадиная фамилия. Земнов поднял было руку для карающего подзатыльника, но передумал. Он лишь грустно улыбнулся нашему знатоку древних языков и вернул украшение на стол. Денисыч тут же поспешил извиниться в своей привычной манере, то есть достал из сумки очередную амфору. Чаши также появились, как по волшебству, ровно четыре. «Зема, за товарищи, братцы и сестрицы, если когда вас обидел, простите меня, дурака!» «Сегодня мы все вместе такое провернули. Таких фриков уделали. Я с вас горжусь. Честное слово». «Принято». Мы разобрали чаши с густым красным мускатом, откликаясь на тост бородатого полиглота, как на искренний крик души. «Кажется, я начал привыкать к некоторому, иногда даже чрезмерному, количеству вина в день. Но меня ведь заранее предупреждали». Это Крым, это Херсонес, а непьющий музейный работник всегда вызывает слишком большие подозрения. Уж не сволочь ли он? Наверняка примерно так говорил Антон Павлович Чехов, поскольку подобная мысль могла вбрести в голову великого писателя исключительно на Крымском побережье. Разошлись за полночь. Все золото было решено сдать на хранение могучему специалисту по мраморным скульптурам меди и бронзе. Лучшего хранителя и придумать было невозможно. Он же над ним всю ночь спать не будет. Хотя при мне написал сообщение феоктисту Эдуардовичу, оповестив его о том, что задание выполнено успешно. Шеф, конечно, не ответил «ночь», но поскольку просыпается он с первыми лучами, то наверняка заявится сразу, как прочтет. Хоть в пять утра. Я пофоткал на свой смартфон Светлану в скифском золоте, обещал переслать ей на почту или закинуть в облако. Она мягко улыбнулась, сняла серьги и ожерелье. Потом сказала, что никаких связей по социальным сетям категорически не поддерживает. Во-первых, ценит свое личное пространство. Во-вторых, как натура увлекающаяся может увязнуть в спорах с форумными знатоками. А вы в курсе, почему на греческих вазах у героев маленькая пипирка, а у варваров большая Так вот уж она-то как раз отлично знает, что ее тупо разводят на дебильный спор, потому что она женщина, а значит, априори, ни в чем разбираться не может. Поэтому вечно страдала от невозможности доказать идиоту, что он идиот, даже если этот идиот категорически уверен в обратном. Ну и в-третьих, не хочет, чтобы ее нашли всякие знакомые, одноклассники или однокурсники». «Бро, она боится, что сама начнет искать своих бывших мужиков. <как> что ж, мне пришлось пообещать непременно нарисовать одну из этих фото и подарить ей». Гребнева довольно щелкнула болтливого сотрудника по носу, беззлобно обозвала его «завистником» и ушла к себе, качая бедрами, словно греческая триера. Герман, как и говорилось выше, собрал все золото в обычное пластиковое ведро, пожелал нам спокойной ночи и отправился к себе. Денисыч предпочел остаться у фонтана в гордом одиночестве, потому что меня уже тоже кренило на бок. А вот когда я добрался до своей комнаты и лег, то резко, провалившись в сон, почти в то же мгновение, вдруг поймал себя на том, что вроде бы и не сплю. «Ну как То есть сплю, что, конечно, но сон мой настолько материально реален, что его можно было потрогать, вдохнуть, войти и выйти. Не знаю, как еще объяснить понятнее, поэтому перейду к сути. В моей комнате, на моем табурете, направив на меня свет моей же настольной лампы, сидел странный человек. Да, именно человек, и нет, именно что очень странный. Совершенно обнаженный и словно бы слитый из двух равноценных половин — мужской и женской. Разделение было слишком откровенным и шло от головы до ног. Мне доводилось встречать подобное в набросках учеников Леонардо эпохи Возрождения, но чтобы увидеть воочию... Александр Грин Без малейшего знака вопроса определил некто, потому что совершенно непонятно, как там его следовало бы называть. «Тебе никак не стоит называть нас. Мы можем читать твои мысли, словно знаки звезд на пересечениях Млечного Пути». «Хм, если вы читаете мысли, то, наверное, мне лучше помолчать», — подумал я. «Это разумно. Говорить будем мы». «Ты откроешь рот, когда мы потребуем ответа». «Интересно. А вот Земнов, когда качается, он пьет анаболики или подкалывается чем-нибудь». Неожиданно для самого себя задумался я. «Не отвлекайся», — напомнил гость уже почему-то женским голосом. «Так нам важно понять...» «Да нет, если бы он сидел на химии, то рельеф был бы проработан до мышечной ниточки». «К тому же от вина он редко отказывается. Хлеб ест килограммами, масло трескает, углеводы в виде фруктов и овощей, белок тоже без всякой системы, так что вряд ли». «Остановись!» «С чего бы?» — вслух ответил я. «Это мой сон. Творю какую угодно хрень. Не нравится, могу вообще проснуться». «Давай я ему сделаю больно», — предложил один голос другому. «Но если он закричит, то сюда сбегутся все». «И что? Мы сейчас нематериально, просто растворимся и все». «А смысл тогда было лезть к нему в подсознание?» «Ну да, ты права. Мы не можем уйти без ответов на вопросы. Эй, Александр Грин, ты способен к конструктивному разговору?» «Надо будет смеха ради купить ему такие спортивные стринги, в которых выступают культуристы. А то он слишком серьезно ко всему относится». «Хорошо. Мы даруем тебе право отвечать нам вслух», — торжественно сообщил, сообщила он, она. «Скажи, ты веришь в богов?» «В бога», — поправил я. «Верю умеренно. Родители крестили в детстве». А уже в университете мы проходили религиоведение, как основу зарождения самых разных видов и жанров изобразительного искусства. По сути, искусство и вера происходят из одного корня. В попытке осознания окружающего мира и самого места человека в нем. «Получается, он дурак», — вновь заспорили голоса. «Зато образованный, но он ничего не видит в упор». «Возможно, это защитная функция психики, позволяющая не сойти с ума». «Потому что не с чего сходить». «От дурака и слышу», — обиделся я. «И дуры тоже». «Все, ему не жить». «Сам вали отсюда, гермафродит, пидерменствующий». «Это мой сон, развели тут». «Наверное, мускатное вино все еще не до конца выветрилось из моей бедной головы, поскольку я, недолго думая, запустил ему, ей, черным маркером прямо в середину лица». «Попал?» «Да, я попал во всех смыслах». Фломастер удачно разрисовал женскую половину носа. «Между прочим, эта краска очень плохо смывается». Странный человек скачал со стула и бросился на меня, но случайно задел шнур настольной лампы. Да чего там? Он его выдернул с мясом, прямо с розеткой из стены. Сверкнула короткая зеленая молния, моя комната опустилась во мрак, а неожиданный и странный гость при виде электрического разряда мгновенно растворился в воздухе. Кажется, на этом моменте я проснулся, потому что точно помню, как встал с кровати, поднял лампу, кое-как осторожно засунул розетку в стену. Потом подобрал свой верный черный маркер, так, кстати, оказавшийся под рукой. Выглянул в окно. Ночь была тиха и абсолютно лишена тайн. Разве что горбун Церберидзе неспешно прогуливался вдоль забора, словно охраняя покой всего музейного комплекса. Я зевнул и вновь завалился на кровать больше снов не было, а утром тот же сторож постучал в мою дверь передать просьбу директора непременно быть у него до завтрака, судя по ухмылке старика разнос мне не грозит шеф в хорошем настроении а, -а, -а больно и что я же спал а почему ты спал с таким серьезным видом потому что пытался вспомнить, кто вообще заказал нам этот частный музей. Ты его не знаешь? Но почему тогда его знаешь ты? У женщин могут быть свои тайны, а у мужчин свои способы узнать правду. А, как больно! Повторить? Да. Старик Сосо проводил меня до кабинета директора. Мне хотелось спросить у него, что он делал ночью в саду. Если, конечно, мне и это не приснилось. Образ странного гостя из двух половин до сих пор производил жутковатое впечатление, не позволяя просто выкинуть его из головы. Но, как говорится, кошмарных снов не запретишь, так что мало ли... «Александр! Дорогой мой, заходите! Мы вас ждем!» Я пожал протянутую руку феоктиста Эдуардовича, а с Земного мы уже тепло обнялись, как фронтовые товарищи. На столе были разложены возвращенные сокровища крымских скифов. Как оказалось, начальство прилетело в музей с первыми лучами солнца, и они вдвоем с Германом составили подробнейшую опись с фотографиями и весом каждого предмета. «Моя сестра уже в курсе, она прибудет чуть позже». «К сожалению, ни один предмет из этой замечательной коллекции нам не принадлежит, а значит, будет возвращен в другие крымские музеи. Хотя кое-что мы хотели бы попробовать выкупить». Он пододвинул ко мне ту самую золотую подвеску, где тигр терзал лошадь. «Наш сотрудник утверждает, что она напоминает ему о прошлой любви. Я пошлю запрос руководству о покупке или обмене этой вещицы» все по-честному». Великан опустил глаза и благодарно кивнул. «Ваши премии уже зачислены на карту. Ах да, один момент. Скажите, в их запасниках действительно находится неучтенный Куинджи?» «Да, и я уверен, что это подлинник». «Хм», — директор закусил губу, «Конечно, это не наше дело, но если вдруг каким-то образом во время фашистской оккупации полотно могло быть вывезено из Крыма, то, Грин, вы не могли бы заняться этим вопросом?» «Разумеется. И я могу тоже обратиться с просьбой?» «Во внимании. Я хотел попросить выходной на сегодня. Собирался выбраться в город, отправить посылку родным». «Ни слова больше!» — феоктист Эдуардович полез под стол, достал бутылку крымского коньяка и большую коробку щербета. «Это от меня вашим родителям. И не смейте отказываться! Вы меня страшно обидите, а я еще после обещанной черчелы не отошел!» Что ж, мне оставалось только поблагодарить. Не знаю, где еще встречаются такие начальники, способные найти подход Каждому сотруднику испаять нас не просто в коллектив, а в настоящую семью. Причем не силой или железной волей, а добротой, заботой и справедливостью. Я не хочу другой работы. Мое место здесь и сердце мое на берегу Черного моря в маленьком частном музее Херсонес. И да, если вам удобно, задержитесь хотя бы на час после завтрака. Вы ведь до сих пор не смогли оценить экспозицию нашего общего дома. Земнов и Гребнева проводят вас. Ну, наконец-то. А то я уже сколько здесь работаю, где только не бывал, а собственного выставочного комплекса и не знаю. Еще раз поблагодарив директора, я вышел из кабинета. Герман догнал меня на выходе, предупредив, что задержится. «Сам дойдешь?» «Я заблужусь». — честно предупредил я. — Ты хоть направление покажи? — Прости, — опомнился он. — Но на самом деле все просто. Тебе нужно лишь повторять одно простенькое заклинание, и лабиринт сам поведет тебя. — Заклинание? Серьезно? Мы ученые или где? — Просто запомни, — улыбнулся здоровяк, слегка хлопнув меня по плечу. Арядны, ниточка, проводи до калиточки, укажи дорогу к нужному порогу. И типа все? Все? Это наш Диня придумал. Мы сами не знаем почему, но оно работает. И прежде чем я окончательно выразил свой скептицизм в смехе или намеках на разводилова, громоздкий специалист по мраморной скульптуре вновь исчез в кабинете. Ну и ладно. «Подумаешь, сам разберусь». То есть получилось, как всегда. Я пошел теми же поворотами, теми же коридорами и, естественно, заблудился. Проблукав так минут пятнадцать, проклиная все на свете, в первую очередь себя и строителей этого чудесного здания, я тупо сдался, закрыл глаза от стыда и тихо прошептал. «Ариадный ниточка, доведи до калиточки, укажи дорогу к нужному порогу». И пусть я не до конца повторил мелодику или даже неверно расставил знаки препинания, но вдруг, словно легкий ветерок, коснулся моей щеки. Сам не знаю почему, но мне захотелось за ним последовать. Как говорится, «Си вирис роме», «романо вивито море». «Если живешь в Риме, живи по римским правилам» — латынь. И да, как оно неглупо глупо выглядело, но я пошел вслед за этим дуновением, внимательно прислушиваясь к каждому движению воздуха. А уже через пару минут за углом открылся выход к моей комнате. Идти до сада было с десяток шагов, которые я уже практически пробежал, едва ли не крича в голос. «Оно работает! Денисич, ты гений!» За столом ждали только меня. Даже Герман быстрее вернулся. Наскоро перекусывая, я уточнил, что кому нужно купить в городе. В прошлый раз, помнится, мои подарки не возымели успеха. Второй раз наступать на те же грабли мне не улыбалось. Так что уж лучше спросить. Все наши пожали плечами, никому ничего не нужно. Ну уж если очень хочется, то купи еще раз сухарики для Церберидзе. Старик их любит. Как хотите. А что по поводу экспозиции? «Я покажу», — тут же поднялась Светлана. «Вообще-то директор просил показать нас обоих», — заметил Земнов. «А я что ж, один тут, как дурачок, квасить буду?» «Бро, я с вами», — привычно ударился в фальшивые обидки наш знаток древних языков. «Пойдете одни, утоплюсь в фонтане и испорчу всем настроение». Аргумент был принят. Рисковать никто не хотел, потому что с алкоголика и не такое станется. Я оставил подарок директора у себя в комнате, и мы всем рабочим коллективом направились осматривать музейные ценности. Оказалось, что зал совсем рядом. Один поворот после кабинета феоктиста Эдуардовича. Там нас встречали незапертые двустворчатые двери. Герман широким жестом предложил мне войти первым. «Жутко интересно», — сам себе признался я. Расскажите, что и как». «Каждый из нас будет вашим экскурсоводом в своей области», — серьезно подтвердила девушка. «Задавайте любые вопросы, но не кричите и ничему не удивляйтесь». «Светка, ну что ты как это? Знаешь же, что не кричать невозможно. Сама, как орала». Я улыбнулся и толкнул двери. Передо мной открылся совершенно современный музейный зал, компьютеризированный, отделанный по последнему слову техники, с лазерными указками, объемным изображением, блуждающими надписями, но самое удивительное, что ни один экспонат не был заперт под витринным стеклом. Все совершенно доступно, хоть руками трогай, чего я, конечно, не делал. Эти краснофигурные вазы, пожалуй, самые первые из сохранившихся, или самые сохранившиеся из первых. Светлана шла на шаг впереди меня, строгая и неподкупная, как декан исторического факультета. Здесь изображена борьба Зевса с титанами. Сколько мне известно, этот миф изображался достаточно редко, и в основном до нас дошло лишь несколько осколков». «А это радосский мрамор», — перехватил инициативу Герман. «Очень редкий, и его практически не встретишь ни в одном музее. Вот первые изображение богини Земли Геи. Обратите внимание на сохранность. Я лично участвовал в раскопках». Чернофигурное изображение Геракла и его интимная близость с царицей Амазонок и Политой, дочерью Ареса. «Кстати...» «Александр, вам не кажется, что в профиль древний герой несколько похож на нашего увольноземного?» «Бро, они тебя подкалывают», — веселился неунывающий Диня. «Смотри, вот это я переводил». Глиняная табличка с одним из первых описаний рождения Афродиты из пены морской. До меня считалось, что тут речь вообще о египетской богине Иштар. Современные ученые такие «тупые». Эта бронза относит нас к истории начала обработки металлов путем их сплава и последующего изготовления оружия. Обрати внимание на бритвенную заточку. Считается, что бронзовые мечи были слишком мягкими и поэтому чаще использовались для укола, но вот этот создан для рубки. Эти вазы изготавливались не для вина, не для масла а именно как произведение искусства. Обратите внимание на тонкость линий и детализацию. Это поздняя Греция, скорее всего, Афины. Такие вещи художники делали для очень богатых людей. Здесь изображен один из почетных граждан города в образе Аполлона, гонящегося за нимфой. Лично я полагаю, что нимфу рисовали с любовницы заказчика или его гитеры. В общем, если вы поняли, практически все экспонаты так или иначе относились к греческому наследию Крымского полуострова. Учитывая, что Эллины наследили по всему Черноморскому побережью, музей был, как бы так выразиться, мягко говоря, очень небедным. Очень-очень. Золотое руно, и да, в нем реально хватало золота. Легендарный меч Тавров, занимающий почетное место, с подробной росписью всех легенд, связанных с этим мифическим оружием. Ну и мое отдельное уважение Феоктисту Эдуардовичу за пустую полку, подготовленную к выкупу той самой золотой подвески из скифского наследия, что была столь важна для нашего добродушного великана. В общем, я полностью растворился в греческой коллекции древностей, равной которой мне не доводилось видеть нигде, даже в альбомах по изобразительному искусству. Да, я не был в Афинах или на Крите, мне ни разу не довелось окунуться в Эгейское море, но то, что наши ребята насобирали здесь, сделало бы честь любому частному музею. Сотрудники Херсонеса не зря ели свой хлеб и уж тем более заслуживали таких зарплат и премий. Оружие и доспехи, кинжалы, мечи, наконечники копий и стрел, шлемы, наручи, медные украшения, щитов, мрамор, скульптуры, бюсты, портреты, рельефы, глина, она же терракота. Вообще все, и скульптура, и портреты, и лампы, и вазы, и тарелки, а также изображения всех мелких духов дома, о которых сейчас в приличном обществе и упоминать-то уже не принято. Плюс к этому обширная коллекция монет. Несколько меньшая, но гораздо более редкая подборка греческих камней и ювелирных украшений начиная от необработанных драгоценных камней, редкого в Крыму янтаря, здешних сердоликов и до уникальных серебряных зеркал, витых золотых колечек, цепочек или браслетов. «Ребята, это лучшее, что я видел. Ваш Херсонес не сравним ни с чем. В смысле, наш Херсонес?» Практически в один голос поправили все трое. «Разумеется», — поспешно согласился, ибо впечатление было слишком большим для того, чтобы осознанно спорить хоть по какому-то поводу. «Да и оно мне надо было». Примерно через час или полтора я вышел из калитки в город, помахав ребятам. Такси подъехало за две минуты после звонка. В моей голове все еще никак не могли улечься восторженные впечатления после просмотра основной экспозиции музейного комплекса «Херсонес». И это еще при всем том, что я не видел запасников или проекты готовящихся выставок. Попрошусь посмотреть в следующий раз, и вот тогда точно буду орать от воодушевления». Водитель без вопросов доставил меня в центр. Мне хотелось посмотреть знаменитые бастионы, с которых поручик артиллерии, некий Лев Николаевич Толстой, вел защиту города в Крымской войне. Именно после этого он написал знаменитые «Севастопольские рассказы». Может, кому оно и не особенно интересно, но у меня было классическое образование, а это вызывает неукротимое стремление к чтению и самосовершенствованию. Но сначала я прикупил еще пару пачек крымских конфет и сдал посылку на почту. Коньяк сначала не хотели брать, пришлось доплатить. Потом меня остановил знакомый голос. «Гляжу. Ты исправился, офицерик?» Я резко обернулся, но призрака старого моряка нигде видно не было. Тем не менее, на душе стало чуть теплее. Подумав, я сел в небольшой кофейне на перекрестке и за двумя чашками капучино успел сделать несколько рисунков. Ар-я-ря! Эту гребневу ты рисуешь чаще всех! Ха-ха!» Мы говорили с мамой, она не против, чтобы поехать к тебе в Крымушек. Но если у нас троек не будет... А этот страшный, он кто? Последний вопрос касался рисунка того странного ночного гостя. Но у меня не было ответа, кроме того, что это всего лишь сон. Именно в тот момент, возможно, по глупости или же от переизбытка кофеина, я совершил непоправимую глупость. Отправил все рисунки нашему директору. Напрямую, через смартфон, прямо на почту. Как, собственно, делал уже не раз, и уже в этом, по факту, было мое единственное оправдание. Хотя кого и когда волновало логическое объяснение причин проигранного боя. Ответ пришел буквально через минуту. Феоктист Эдуардович не стал размениваться на переписку, а позвонил и заорал в голос. «Откуда этот рисунок? Грин, где вы видели это существо?» «Во сне. А что случилось-то?» «Бегите. Не спрашивайте ни о чем. Срочно вызывайте такси и в музей. Здесь вы будете в безопасности». «Я не понимаю...» Больше мне ничего не удалось сказать. В кафе вломились с десяток полицейских, меня окружили люди с пистолетами на изготовку, и молодой человек с холодным взглядом ткнул мне в лицо служебное удостоверение. «Александр Грин, вам придется пройти с нами». «Зашквар», — пробормотал я, прекрасно понимая, когда не стоит оказывать сопротивление. Вот сейчас был именно тот момент. «Его арестовали?» Естественно. С точки зрения российского законодательства он, несомненно, виновен. Значит, на этот раз победа будет за нами. Без Грина музей Херсонеса падет. Неужели? Я сам долго не мог в это поверить. Но, с другой стороны, мы вполне успешно разбирались со всеми, кто был до него. Тоже верно. Увы. Ты говоришь так, словно тебе его жаль. Ну... «Сука!» Все, что было дальше, как раз и являлось логическим объяснением слова «зашквар». Меня быстро обыскали, забрав все документы — сотовый, сумку с блокнотом — и сопроводили в машину полиции, хорошо еще не надев наручники. На мои вопросы «что», «зачем» и «в честь чего» разумеется, никто не ответил. «Ехали не очень долго, фактически минут двадцать, остановившись у районного следственного отдела. Потом меня провели на третий этаж, где мне пришлось ждать приема еще минут пятнадцать под охраной дежурного полицейского. Когда одна из двух дверей распахнулась, на меня устало посмотрел немолодой, усталый мужчина и кивнул «Заводите».